Глава восемьдесят седьмая. Попытка убийства. «Сестра... Похоже, что у Сеояна большие проблемы», — нервно произнес Сеонин, глядя на безоружного Сеояна. Сеою со спокойным, невозмутимым выражением лица в ответ прошептала. «С чего я должна беспокоиться о том, что он помрет? Он же, очевидно, хочет стать героем». Так для него даже будет лучше. Если он не сможет стать героем, то он потеряет лицо, и над ним все будут издеваться. Немного помолчав, девушка вздохнула. Батька готов спасать его зад. Похоже, этот подонок Джаляо всерьёз решил прикончить его. Сёнин с неохотой кивнул, не рискнув связываться с её похожей стороной. Дай Эра, по сравнению с обеспокоенной Сеою, казалась совершенно спокойной. Тана кинула взглядом окружающее пространство и сосредоточилась на фигуре Сяо Яна, который в данный момент, похоже, находился в весьма затруднительном положении, но несмотря на это, на её соблазнительных губах сохранялась слабая улыбка. С некоторым трудом отступив, Сяо Ян смог избежать атаки своего противника. В момент отступления Сяо Яна Джеляо применил одну из техник элемента ветра, которая значительно увеличивала его скорость. Крепко сжав кулаки, Джаляо мощно атаковал в направлении головы Сеояна. Стоя спиной к стене и не в состоянии уклониться, Сеоян с лицом таким же спокойным, словно вода в пруду, медленно вздохнул, а его стиснутые кулаки покрыло яростно бледное жёлтое ауки. Не показывая ни капли страха, он наконец уверенно вступил в прямое столкновение с противником. Глядя на то, как Сяо Ян решил встретить силу Цзяляо своей силой, окружающая толпа, не имея возможности помочь, слегка заволновалась. Если бы Сяо Ян продолжал уклоняться, то он ещё вовсе не мог бы вести бой, но раз он выброг грубую силу, то несомненно будет побеждён. Именно в то самое время Когда все уже начали хоронить Юнушу из-за крепко сжатых кулаков, внезапно вырвалась мощная отталкивающая сила, которая стремительно врезалась в живот Джаляо. Сокрушительный удар, который пришёлся в живот Джаляо, прервал его атаку. С побледневшим лицом и наполненным злобой глазами он взглянул на Сяояна, а в его голове промелькнула мысль: "Что за странная техника?" Увидев неожиданно отброшенного назад Джолиала, на лицах большинства зрителей появилось сильное удивление. Рука пустоты. Вытянув ладонь в сторону летящего Джолиала, Сельян с крайне зловещим взглядом выбрал наилучшую возможность для своей атаки. Тотчас же дикая засасывающая сила потянула Джолиала в обратном направлении. баутая в воздухе словно кожаный мяч. Джеляо пришёл в ярость, глядя на Сеояна, который становился всё ближе и ближе. На его лице появился злобный оскал. На поверхности его кулаков быстро сгустилась березовая дауки, которая неожиданно превратилась в небольшой вихрь. Техника дауки чёрного ранга низкого уровня. Кулак зелёного вихря. С пронзительным свистом воздушный кулак создал мощный поток воздуха, который сдул мусор с земли рядом с Сео-Яном. Сео-Ян, слегка прищурившись и постепенно бледнее, испытал на себе мощное давление воздушного потока. После недолгой заминки он вдруг развернулся всем телом, его правая нога с огромной силой впечаталась в стену, оставив после себя отпечаток полдюйма глубиной. Используя стену в качестве опоры, он силой оттолкнулся, Завертевшись в воздухе, словно юла, а его правая нога изогнулась словно хлыст. В этот момент его ноги были столь же крепкими, как и сталь. Актановый взрыв. Сяо Ян сжал губы, но его лицо при этом было совершенно холодным. Его правая нога наконец накопила достаточную энергию и под пристальными взглядами толпы встретилась с надвигавшимся кулаком Нджаляо. Не надо слишком наглеть только из-за того, что ты трёхзвёздный ученик. В момент столкновения жёлтая доуки устремилась дальше от ноги Сеояна, вызывая резкие перемены в выражении лица Джаляо. Сила столкновения была столь велика, что вызвала настоящий взрыв. Сразу после удара раздался громкий хруст сломанных костей. Тела Сеояна и Джаляо отлетели друг от друга в противоположные стороны. Цяо Сяояна сильно ударилось в стену позади него. После удара об стену у него во рту появился металлический привкус, после чего его рот стал стремительно наполняться кровью, от которой он поспешил избавиться, глядя на то, как Цяо Сяоян исходит кровавой рвотой. Наёмники, что были поблизости, в один голос вздохнули от сожаления. Они думали, что юноша уже побеждён, но тут Джаляо, грохнувшись на землю, внезапно схватился за правую руку и с мучительным воплем принялся кататься по земле. В толпе не было недостатка в наблюдательных зрителях, и как только они увидели руку Джаляо, изогнутую под неестественным углом, то не смогли сдержать своего удивления. Шум толпы моментально стих. А все взгляды сосредоточились на юноше, который тяжело дыша, по усогнутом положении стоял возле стены. После длительного периода тишины, воздух взорвался восторженными криками. Сил-Ю, прикрыв рот, неверующим взглядом смотрела на Джолиао, который вопил от боли и пораженно сказала. «Этот мелкий засранец, он что, на самом деле победил?» «Похоже, что да». Сил-Ян сломал руку этому типу. Селонин судорожно сглотнул, и яростная атака Селаяна пробудила в его памяти воспоминания о том, в каком состоянии он оказался после боя с ним. Однако состояние Джолиала было очевидно хуже, пожалуй, раз в десять. Взглянув на Джолиала, из руки которого того, гляди, покажутся сломанные кости, Селонин сделал вывод, что рука этого парня, скорее всего, больше не будет работать. После же подтверждения от своего брата Сеою некоторое время сохраняла молчание. Её взгляд сфокусировался на Сео Яне, который отчаянно хватая воздух, едва стоял на ногах. И она подумала: "Значит, он уже стал учеником. Неудивительно, что он не испугался". Несколько минут посидев на земле, Сео Ян нашёл в себе силы и наконец медленно поднялся на ноги. бросив при этом холодный взгляд на Люси, который стоял неподалеку с глупым видом. Подталкивая немевшую правую ногу, он подобрал стальной пруд, бросив злович взгляд на Джолиала, воюющего от боли на земле, он с трудом поковылял в его направлении. Последняя атака Джолиала не оставляла никаких сомнений в том, что он реально хотел его прикончить, у Силаяна не было ни малейшего желания. проявлять милосердие к тем, кто по-настоящему желал его смерти. Джеляо, с паническим выражением лица, беспомощно лежал на земле, и смотря он на неуклонно приближавшегося противника, осознавая убийственные намерения Сеояна, он судорожно сглотнул и поспешил признать своё поражение. Я, я сдаюсь. Лицо Сеояна было совершенно бесстрастным, словно он не слышал слов своего противника. Напротив, он ещё крепче жау стальной прут, который был в его руке. Глядя на выражение лица юноши, даже закалённые множеством боёв наёмники почувствовали себя не в своей тарелке. Люди никак не могли поверить, что Сяоян перед ними и тот угчивый юноша, которого они знали раньше, один и тот же человек. Остановившись, Сяоян стал возвышаться над поверженным противником, и, смотря на того сверху вниз, Он внезапно усмехнулся, но эта широкая улыбка, показавшая жемчужно-белые зубы юноши, заставила сердце жаляло похолодеть от ужаса. Только сейчас он осознал, что этот молодой человек, который обычно был так же спокоен, как овца, примечание переводчика, а может и баран, на самом деле обладал еще более жестоким сердцем, чем он. Сдохни, тварь. Всё, Ян слегка усмехнулся, а в его угольных чёрных глазах отразилась сильная жажда убийства. И вслед за этим стальной прут со свистом рассекаемого воздуха понёсся в голове жаляло.